Одна лишь мысль о том, чтобы вылезти на эту крышу, находившуюся на таком расстоянии от земли, заставила перевернуться все его внутренности. И парню ведь непременно пришлось спустить ноги вниз, чтобы написать имя девушки. «Зачем ему это было нужно, сержант?» «Я думаю, в этом и заключается вопрос, на который мы должны найти ответ». «Ну, раз вы так считаете, инспектор Андервуд?» Он спустился вниз по лестнице, внимательно глядя себе под ноги. Сейчас не самое подходящее время, чтобы ломать ноги. Кое-что внизу привлекло его внимание. Что-то вырезанное на одной из опорных балок и своей свежей белизной, контрастирующее с окружающим темным колоритом. Он подошел к балке и внимательно осмотрел вырезанный рисунок. Это было пробитое стрелой сердце, внутри которого было написано «Г.Л. любит истинно». Ф г Мне кажется сержант что парень влюблен удачи тебе гаррай сказал Лари и вышел из амбара Ма магазин Уэлси оказался представительством фирмы honda посмотрев на расположение образцов продукции на витрине Лари сделал вывод что двух мопедов не хватает. Еще более он был горд своей второй находкой скомканным фантиком от шоколадной карамели рядом с мусорной корзиной Было похоже на то, что кто-то, возможно, изнывающий от любви Гарольд Лаудер, ел карамель, размышляя о том, какая модель принесет больше счастья ему и его возлюбленной. Потом он скомкал фантик и запустил его в мусорную корзину. И не попал. Надин одобрила его дедуктивные построения но они заинтересовали ее в меньшей степени, чем самого лари Она разглядывала оставшиеся образцы в лихорадочном стремлении поскорее уехать. Джо сидел на нижней ступеньке у входа в демонстрационный зал, играл на гитаре и довольно мычал. «Послушай», — сказал ларь — «сейчас 5 часов вечера. Сегодня ехать уже нет смысла. Но еще три часа будет светло. Не можем же мы так и сидеть на одном месте. Мы можем не догнать их». Гарльт Глаудер раз уже оставил свои инструкции с подробным описанием дорог, по которым они поедут. Если они продолжат свое путешествие, то весьма вероятно, что он сделает это снова. Но я знаю, что тебе не терпится, — сказал он, кладя руки ей на плечи. Он почувствовал, как в нем поднимается старое раздражение и заставил себя подавить его. Ты ведь никогда раньше не ездила на мопеде. Но я умею ездить на велосипеде, и я знаю, как обращаться со сцеплением. Пожалуйста, Ларри. «Если мы не будем терять времени, то разобьем лагерь на ночь уже в Нью-Хэмпшире, а к завтрашнему вечеру проделаем уже половину пути. Мы...» «Но это не велосипед, черт возьми!» — взорвался он. И звуки гитары позади него внезапно прекратились. Ларри увидел, как Джо оглянулся на них через плечо. Глаза его сузились и внезапно стали недоверчивыми. «Мне больно!» — мягко сказала Надин. Он увидел, что его пальцы глубоко впились в податливую плоть ее плеч, и его гнев перешел в глухой стыд. «Извини», — сказала он. Джо по-прежнему смотрел на него, и лари понял, что потерял половину завоеванного доверия мальчика, а может быть и больше. Надин что-то сказала. «Что? Я говорю, объясни мне, чем это отличается от велосипеда?» Им овладело желание крикнуть ей. «Если ты такая умная, то иди и попробуй». Посмотрим, как тебе понравится мир, когда ты будешь созерцать его задом наперед, со свернутой шеей. Он сдержался, подумав о том, что теряет не только доверие мальчика, но и собственное доверие к самому себе. Может быть, он и изменился, но что-то от прежнего, ребячливого лари еще болталось позади него, словно тень, ставшая к полудню короче, но не исчезнувшая совсем. Мопед тяжелее, сказал он. Если ты потеряешь равновесие, то ты не сможешь восстановить его так же легко, как на велосипеде. Такой мопед с объемом двигателя 360 сантиметров кубических весит 350 фунтов. Ты очень быстро научишься контролировать этот лишний вес, но для этого необходимо какое-то время. В обычной машине ты переключаешь скорости рукой, а на газ давишь ногой. Здесь все наоборот, и к этому надо привыкнуть. «Вместо одного тормоза здесь два. Если ты забудешь об этом и случайно нажмешь на ручной тормоз, то ты можешь просто перелететь через руль. А потом тебе надо будет привыкнуть к своему пассажиру». «Джо? А я думала, он поедет с тобой». «Я бы с радостью его взял», — сказал Ларри. «Но сейчас он вряд ли это согласится. Тебе так не кажется?» Надин посмотрела на Джо долгим обеспокоенным взглядом. «Да». сказала она, а потом вздохнула. Он и со мной-то может не поехать, если испугается. Я отвечаю за вас двоих, и я не хочу видеть, как вы перевернетесь.